Тихая гигиена. Я написал эту главу весной 2022 года в момент острого геополитического кризиса. Инвесторы с опытом пребывали в унынии. Чего уж говорить о новичках. Эйфория сменилась паникой. Люди метались из стороны в сторону. Основная причина такого поведения – неумение регулировать себя. Самый популярный ролик на моем канале называется «Антипотребление». Этот термин заиграл новыми красками после 2022 года. В данный момент мы должны думать не о том, покупать или не покупать новый iPhone, об этом уже позаботились за нас, а о том, чтобы отписаться от ненужных источников информации. Почему я так думаю? Потому что чрезмерная информация вызывает тревогу. А что с нами делает тревога? Она повышает агрессию одновременно, тормозит нашу мозговую активность. То есть, попытка держать себя в информационном поле делает нас тупее и злее, а тупость и злость, к сожалению, приводит к бедности. Злость попросту пожирает нашу энергию и время, а энергия и время – это два наших самых важных ресурса. Энергию и время правильно инвестировать в наши доходы, в поддержание бизнеса, карьеру и так далее. Почему нужно заниматься психогигиеной? Неотрегулированные люди – это готовые жертвы для барык. Злому человеку – с Притупленным критическим мышлением можно легко впарить все что угодно. Услуги релокации, ВНЖ, паспорта и так далее, недвижимость за рубежом, крипту и ее производные, криптокарточки и прочее. Счета в банках стран СНГ, страховые продукты с гигантскими комиссиями под соусом того, что средства внутри не отберут, перемещение активов из точки А в точку Б, наличные баксы с безумным спредом, которые потом некуда будет тратить, золотые монеты тоже с большим спредом. Отдельно подчеркну, что ранее перечисленные инструменты не являются плохими. Проблема в том, что под воздействием эмоций вы рискуете купить инструмент, который вообще не нужен в текущей ситуации, а еще он может сделать вас беднее. Мои слушатели – это инвесторы, предприниматели, карьеристы. Это люди, которые несут ответственность не только за себя, но и за свои семьи, свое окружение и своих работников. Напомню, что капитал мы делаем за пределами биржи. В бизнесе, на карьерной лестнице и так далее. В моменты паники мы должны следить за своим поведением очень внимательно. Но что я вижу в социальных сетях? Человек выговорился в запретограмме, перестал быть миллиардером и подвел всех своих акционеров. Ляпнул лишнее в YouTube. Подставил сотни или даже тысячи своих сотрудников и их семьи. Написал гневный пост в запрета Буки и уничтожил себе карьеру. После 24 февраля мы оказались на подводной лодке. Я считаю, что умный и богатый человек, если он хочет оставаться богатым, должен следить за своим поведением, советоваться с пиарщиками и психологами, думать, рефлексировать. Передозировка информации. Теперь предлагаю обсудить передозировку. Мы будем двигаться от простого к сложному. Есть элементарные шаги, которые нужно внедрить, если вы хотите сохранить холодный рассудок. Регулируем объем. Первое, что нужно сделать, это отрегулировать объем новостей. Количество новостей в штуках. Нет нужды быть подписанным на 20 новостных телеграм-каналов. Отписываемся. Вам интересна одна максимум две новости, которые касаются непосредственно вас. Вам их в любом случае донесут с помощью соцсетей или телеграм-чата регулируем частоту. Второе, что нужно сделать, это отрегулировать частоту, то есть читать новостные источники, например, два раза в день утром, вечером или один раз в день по дороге на работу. Сужаем фокус. Следующий шаг – постараться сузить фокус. Поясню на своем примере. После февральских событий я пытался объять необъятное, подписался на огромное количество экспертов, которые давали мне ответы, а потом я стал задавать себе вопросы. Надо ли мне быть экспертом в геополитике? Нужно ли мне быть экспертом в нефтянке? Должен ли я разбираться в экономике и политике Китая? Приводит ли меня эти наблюдения к какой-то выгоде? Дает ли мне это, как инвестору, преимущество или только отнимает энергию и время? Ответ, наверное, нет. Информационное поле. Следующий аспект, над которым нужно работать, информационное поле. Я делю поля на разрушительные и созидательные. Разрушительное поле. Пример разрушительного поля – все новостные каналы и телевизионные, и телеграм-каналы. Почему это разрушительные поля? Потому что на нас оттуда сейчас льется пропаганда, а пропаганда включает наши эмоции. Я ловлю себя на мысли, что поглощаю любую пропаганду, я точно испорчу себе настроение. Разрушительных полей довольно много. Это не только новостные каналы. Я не буду перечислять все, чтобы никого не обидеть. Приведу пример с запретобуком. У меня... Разрушительным полем стала лента друзей. Определить разрушительное поле достаточно легко. После поглощения информации вы уходите опустошенным, раздраженным и испуганным. Если у вас возникают такие чувства, нужно понимать, что в данный момент вы находились в разрушительном поле, и надо его покинуть и больше туда не возвращаться. Созидательное поле. Примеры созидательного поля – это закрытый чат, сайт, раздел сайта, форум и так далее. То есть те площадки, где люди пытаются мыслить рационально, без включения эмоций. Конкретный пример. Сообщество историков, в котором люди анализируют события, делают вывод, что все, что мы видим сейчас, уже много раз происходило за последние 100, 200, 300 лет. Также это могут быть бизнесмены или инвесторы, которые ищут ответ не на вопрос, кто виноват, а на вопрос, что делать. Еще это могут быть психотерапевты, которые призывают нас сохранять человеческий облик в трудные минуты. Индикатор созидательного поля тот же самый – это вы. Вы покидаете его без ощущения опустошения, раздражения, страха и так далее. Розовые очки. Нужно ли нам в кризисные моменты носить розовые очки? Я считаю, что их надо снимать только в крайнем случае, когда угроза физической безопасности перекрывает душевное спокойствие. В каких случаях полезно снимать розовые очки? Когда мы не можем влиять на события. Например, мы не влияем на извержение вулкана, войну или революцию. Почему в такие моменты розовые очки вредят нам? Потому что в этом случае, если все пойдет не по нашему сценарию у нас не будет разочарований. И наоборот, если мы можем контролировать ситуацию и влиять на нее, то носить розовые очки как раз полезно. Допустим, вы инвестор. Вы разложили яйца по разным корзинам и сделали запас прочности для своего бизнеса. Розовые очки дадут вам надежду, опору и силу. Заезженная пластинка. Еще один пример, где требуется психогигиена – заезженная пластинка. Я сам попал в эту ловушку. Меня не устраивали простые ответы на то, что происходит. Я стал строить причинно-следственные связи и искать ответы на вопрос «почему». Естественно, в сети я нашел кучу экспертов, которые придумали некую концепцию. Во всем виноваты американцы или проклятые капиталисты-империалисты. Или что все происходит по вине природы человека. Я мысленно присоединился к одной из концепций, стал разделять ее и подписался на ее авторов. Что я вижу у экспертов в соцсетях? Они крутят одну и ту же пластинку, одни и те же тезисы, одни и те же темы. Новых знаний у меня вообще нет. Пользы тоже нет. Скорее вред. Я мысленно говорю этим ребятам спасибо за сформированную концепцию, но отписываюсь, потому что научиться ничему новому я у них не могу. Присутствие Еще один способ саморегулирования – присутствие. В апреле 2022 года мы собрались всей семьей у бабушки. Там был я, моя супруга, тяжелобольная мама, тогда она еще была жива, папа и бабушка. На встрече я поймал себя на мысли, что сижу с ними рядом и туплю в телефон. Беседа в семейном кругу была в сотни раз важнее хаотичной информации, которой пичкал меня смартфон. Я разозлился на себя, положил телефон и попытался поддержать разговор. В подобных ситуациях мы должны подключать произвольное внимание. При помощи усилия воли или какого-то ритуала, например, взять и выключить телефон, нам следует сфокусироваться на собеседнике и присутствовать в настоящем моменте. То же самое я стал внедрять на прогулках и тренировках. Количество обращений к телефону сильно уменьшилось. Поведение. Отписка от друзей. Первое, что я сделал, это отписался от некоторых друзей. Как это выглядело? Я хаотично листал сторис за притрограмме и видел... Смешной комикс. Троллинг. Неуместный анекдот. Или картинку с какими-то ужасами. Такие вещи включали мои чувства. В данном случае мой друг, который вроде не хочет мне навредить, ничем не отличается от пропагандистов, задача которых вызвать у меня эмоции. Он тоже заражает меня негативными эмоциями. Причем неважно, какая у него точка зрения и кому он больше симпатизирует, красным, синим или зеленым. Удаление источников. Следующая мера — это удаление источников, приложений, каналов и так далее. Опять приведу пример с Запретобуком. Я удалил приложение, и мне стало в разы легче. В первые дни после известных событий мне было очень тяжело, но после того, как я избавился от синей иконки, мне сильно полегчало. Сейчас мне иногда присылают скриншоты постов моих друзей из Запретобука. Волосы встают дыбом. Люди утонули в яде, злобе, агрессии просто не способны самостоятельно мыслить и принимать рациональные решения. Не могу молчать. Но что делать тем, кто не может или не хочет молчать и хочет высказаться о текущих событиях? Здесь полезно понимать несколько вещей. Опасное пространство. Первое, насколько опасно пространство с точки зрения социальных, психологических и физических моментов. Например, социальные сети точно не являются безопасным пространством. Однако существуют места, где можно чувствовать себя в относительной безопасности. К примеру, на секции бокса, на конференции инвесторов, на встрече друзей или в каком-нибудь узкопрофильном чате я могу ляпнуть лишнее, мне за это ничего не будет, потому что люди там находятся со мной на одной волне. Продолжайте быть экспертом. Второй важный аспект в нашем поведении – продолжайте быть экспертом. На эти мысли меня натолкнул мой приятель Дима Зайцев. Дима по профессии пиарщик. Во время беседы он поделился со мной своими наблюдениями по поводу текущего поведения людей в социальных сетях. Запомните, что любое ваше высказывание по текущим событиям автоматически минусует вашу репутацию. Например, ляпнули вы что-нибудь о политике, кто-то огорчился, расстроился и отписался от вас. Ляпнули что-нибудь по поводу идеологических моментов, опять же, отписка либо разочарование вас как в личности. Ляпнули что-нибудь про экономику, то же самое и так далее». То есть подобные высказывания навсегда или надолго лишают вас денег, карьеры, рынков сбыта и так далее. С одной стороны, у вас четко озвученная позиция, а с другой стороны, бедность. Я не говорю, что иметь собственную позицию вредно, так или иначе она у всех нас есть. Но я не понимаю, зачем озвучивать ее на широкую аудиторию, если вам это невыгодно. Дам здесь очень простой совет. Если хочется что-нибудь сказать, пишите исключительно экспертное мнение. Например, вы, риэлтор, инвестор, программист, юрист, строитель и так далее. И когда происходит какое-то опасное событие А, вы рассуждаете про него и говорите. После А может случиться событие Б, затем вы даете некий прогноз. Я примерно понимаю, что делать надо вот это и вот это, и сам буду делать точно так же, а вот это делать не нужно, потому-то и потому-то. Если вас попытаются раскачать на какие-то другие высказывания, например, озвучить свою позицию по поводу действий властей, вы скажете, вы знаете, это не ко мне. Я могу рассказать про недвижимость или про разработку приложений и сайтов, или про инвестиции, или про юриспруденцию. А про военные действия и экономику это не ко мне. Я вообще не эксперт в этой области. То есть в этом случае вы вроде как высказались о текущих событиях, но наше высказывание никак не минусует вашу репутацию и будет воспринято позитивно. Очень простой рецепт. Можно ли быть нейтральным? Вы спросите, а можно ли быть нейтральным в текущей ситуации? Я задавал этот вопрос психологам, и мне ответили, что нет. Вы внутри себя так или иначе примыкаете к какой-то группе. Красным, синим или зеленым. В принципе, в этом нет ничего плохого. Но во внешней среде можно и нужно сохранять нейтралитет и делать это достаточно технично. Благо, инструментарий это сейчас позволяет. При этом нужно давать себе отчет в том, что вам не удастся избежать критики. Почему? Потому что если вы, например, болеете за красных, то на вас будут нападать синие. Если вы болеете за синих, будут нападать красные. Если вы не болеете ни за ту, ни за другую сторону, то на вас будут нападать и те, и другие. Как себя вести в такой ситуации? Принять это и приготовиться к тому, что в вашу сторону будут сыпаться уколы. При этом есть несколько технически несложных примеров, как изящно отказаться от дискуссии на эту тему. Например, к вам в комментарии сбегает друг, приятель или знакомый задает в лоб вопрос. Поддерживаешь ли ты действия властей? Отвечай, да или нет. Тут вам нужно спокойно ответить следующее. Я еще не сформировал четкое мнение. Время покажет. А прямо сейчас однозначно ответить не могу. Другой вариант вопроса. Ты за красных или за синих? Здесь собеседнику надо показать, что дилемма ложная. И ответить, например, в следующем стиле. Ну, я за бабло, потому что оно побеждает зло. Я за выгоду и за гуманизм. Чувство вины. Теперь давайте поговорим о чувстве вины. Часто в комментариях я вижу вопросы, которые адресованы, например, известным личностям. Как тебе вообще спится по ночам? Как ты можешь в такие моменты думать о личной выгоде? То есть человеку вменяют чувство вины. При этом важно понимать, что вина бывает полезная, а бывает вредная. Пример вредной вины. Мысленно задайте себе вопрос. Нравятся ли мне текущие события? Скорее всего, нет. Мало кого они приводят в восторг, потому что люди понимают, что не насилие лучше насилие. Могу ли я что-то поменять в текущей ситуации? Скорее всего, нет. И самобичевание не дает мне возможности влиять на текущую ситуацию. Почему меня стало раздражать невежество? Еще один момент, который хочется разобрать. Недавно я помал себя на мысли, что меня стало раздражать людское невежество. Вообще, я периодически записываю себе в блокнот раздражающие меня факторы, чтобы потом их проработать. В соцсетях я вижу высказывания инвесторов про то, как люди в панике начинают совершать глупости. Например, покупать валюту, напить ее стоимости, менять локацию на менее безопасную и так далее. Меня это раздражает, и я ловлю это чувство, фиксирую его и мысленно задаю себе вопрос. А про что вообще это раздражение? Я в себе что-то не принимаю? Возможно, меня злит то, что я криво доношу свои мысли, или меня злит... То, что я беспомощно не могу всем помочь своим советам. И здесь важно принимать это бессилие, беспомощность и осознавать, что невозможно абсолютно всем вложить в голову свои знания поиск точек опоры. Чтобы не сходить с ума и не совершать глупые поступки, которые приведут меня к бедности, я пытаюсь находить точки опоры. Пересматриваю старые фильмы, открываю в них для себя новые идеи. Хожу на концерты, потому что музыка на меня действует лечебным образом. Посещаю выставки и музеи, часто нахожу там ответы на вопросы о тех событиях, которые происходят прямо сейчас, потому что все это уже было в нашей истории. Ну и, конечно, занимаюсь спортом. Во время выполнения механических действий у меня нет времени сходить с ума. В этот момент я совершенно точно выхожу из инфополя и не атакую свой мозг.